Правило седьмое. Используйте юмор, чтобы подружиться с потребителем. Как и в отношениях между людьми, юмор – это отличное средство для того, чтобы заставить потребителей запомнить и полюбить бренд. Все любят смеяться, но при всем своем влиянии юмор может стать плохим инструментом коммуникации бренда, если он выпадает из стратегии компании. Юмор – это также отличное средство для того, чтобы выделить и отличить хорошую рекламу бренда от обоев, на которые похожа сегодня большая часть рекламных посланий. При этом юмор может быть и сложнейшим креативным инструментом, потому что он чрезвычайно субъективен. И еще. Юмор бесполезен, если внутренний не связан с самим продуктом. Традиционные создатели рекламы, такие как Дэвид Огилви советовали представителям своего поколения сохранять серьезность, не шутить, не фантазировать и не слишком умничать, придумывая заголовки. Но в 1990 году компания ASI Market Research обнаружила, что юмор оказывает серьезное положительное влияние на запоминаемость рекламы. Судя по результатам исследований, телезрители лучше запоминают смешную рекламу. Однако будьте осторожны, те же исследования показывают, что по всей вероятности юмор совершенно не оказывает воздействия на ассоциации с брендом. Иначе говоря, юмор привлекает внимание потребителей, но не обязательно фиксирует в их сознании название продукта, а это необходимо, чтобы аудитория связала это название с брендом. Отсюда следует, что юмор – это хорошее средство для того, чтобы пробиться сквозь сегодняшний рекламный хаос, однако чтобы успешно способствовать продвижению продаж, он должен быть связан с брендом и его отличительными особенностями. Когда люди называли Венди «госпожой Снейпл», Мы знали, что разработали эффективную кампанию, потому что эта женщина не только отличалась чувством юмора и сердечностью, но и была непосредственно связана с продуктом. Конечно, юмор бывает разный. Использование неправильного или неуместного юмора для рекламы бренда может быть так же губительно, как и плохо разработанная в целом кампания. В 1995 году, Компания Бадвайзер выпустила несколько рекламных роликов, в которых главную роль играли лягушки. В одной такой рекламе три лягушки вместо «ква-ква-ква» говорят «Бадвайзер». В другом ролике крокодил входил в бар, расположенный в тропическом лесу, а потом выходил с пивом и с тремя лягушками на спине. Это был глуповатый подростковый тип юмора, который хорошо работает для пива массового производства, такого как Бад. Судя по результатам социологического опроса, проведенного в 1995 году «You Say Today», потребители поставили лягушек БАД на первое место по критерию привлекательности. Кстати, реклама Снейпл оказалась на третьем месте по популярности в США. А вот противоположный пример. Компания «Макдоналдс» использовала другой вид юмора в 1996 году, когда начала кампанию по продвижению так называемого «гамбургера для взрослых» Эрч Делюкс. В рекламном ролике дети воротили нос от него, потому что он с им не по вкусу. Проблема заключалась в том, что Эрч Люкс ничем не отличался от обычного гамбургера, просто он продавался в новой упаковке. Складывалось впечатление, что сотрудники Макдональдс пытались создать новый зонтичный бренд только с помощью рекламы. Действительно, взрослые, которые потакают желаниям желанием детей и приводят их в Макдоналдс, часто хотят попробовать что-нибудь помимо чекен-наггетсов или бургеров. Но продукт должен быть правильно подобран. Парадокс заключается в том, что компания для Эрч Делюкс прекрасно подошла бы для бургера Маклин с пониженным содержанием жира, который компания Макдоналдс представляла в начале 1990-х годов, но тогда она не поддержала продукт достаточной рекламы. На самом деле Маклин отличался от других бургеров Макдоналдс. Он был менее вредным, низкокалорийным и по многим причинам мог не нравиться детям. Он был предназначен как раз для взрослых, но не получил достаточной поддержки от компании и умер, не успев родиться. Компания Макдоналдс словно с самого начала извинялась за появление такого бургера, и потребители уловили эту пророческую интонацию провала. Одна из самых смешных компаний последнего десятилетия – это компания для организации производителей молока Калифорнии, California, California Milk Processor Board, разработанная агентством Goodbye Silverstein Partners. Молоко – это продукт, который есть в любом доме. Даже у людей, которые его плохо усваивают, дома есть молоко, пусть даже не содержащее лактозу. Агентство Goodbye Silverstein and Partners нашло прямое и простое решение проблемы рекламы обычного молока. Они отнеслись к молоку с юмором, сделав рекламу, показывающую, что есть продукты, которые просто нельзя употреблять без молока. Вот сюжет одной такой рекламы. На больничной койке лежит мужчина, все его тело в гипсе, он может только мычать его соседа приходят навестить родственники и приносят домашнее печенье проникшись жалостью к больному они просовывают несколько печений ему в рот через дырку в гипсе но забывают дать ему молока и бедняга корчится и мычит словно ему перекрыли кислород юмористическая ситуация здесь проста прекрасно обыграна и указывает на самую суть продукта ничто лучше молока не сочетается с печеньем Фраза «молочка не найдется» также является элементом этой рекламы неулавливаемым радаром, поскольку она глубоко человечна и воспринимается скорее как нечто народное, разговорное, а не как рекламный слоган. Такой подход особенно эффективен для рекламы молока, потому что молоко это настолько необходимый продукт, что трудно найти рациональное основание для его рекламы. Не толдычить же в самом деле, что молоко чрезвычайно полезно. Реклама молока как полезного для здоровья продукта очень быстро утратила новизну и приелась. Всегда можно продать продукт, открывая его уникальные качества и делать это тонко и с юмором. И тогда-то и придет успех, конечно, при условии, что юмор соответствует бренду. Правило восьмое. Реклама бренда – это реклама всей компании. Если компания, производящая потребительские продукты, это ее бренды, то бренд – это часть компании. Идея рекламы имиджа компании наряду с рекламой бренда иногда обосновывается концепцией корпоративной рекламы. Выражение «корпоративная реклама» не совсем корректно, поскольку предполагает, что реклама бренда и реклама компании – это совершенно разные вещи. В наше время, более чем в любое другое, реклама компании важна для развития бренда. Поскольку потребители стали более здраво и сознательно оценивать поведение компаний, продающих им свои продукты, и в некоторых товарных категориях появилось большое количество одинаковых или аналогичных продуктов, те чувства, которые потребитель испытывает по отношению к компании, имеют непосредственное отношение к настоящим или будущим продажам. Однако компании неохотно идут на то, чтобы расходовать средства не только на рекламу брендов и продуктов, но и самих себя, поскольку у многих из них рекламный бюджет ограничен, и они предпочитают тратить его на традиционную рекламу продукта. Кроме того, компании испытывают большое давление со стороны розничных продавцов, считающих, что рекламировать следует продукт, а не фирму-производителя, поскольку с точки зрения продавца, корпоративная реклама не поможет ему продать определенный товар. Маркетологи должны понимать, что существует иерархия, пирамида, на вершине которой размещается компания, далее бренд, а в основании продукт. Если связи потребителя с компанией прочнее, чем связь с брендом, то и связь с брендом будет прочнее, чем связь с продуктом. Один из прекрасных примеров компании, заботящейся о доверии потребителей, это Chrysler. С середины 1980-х и до начала 1990-х годов эта компания выпускала мало продуктов высокого качества. Но созданный с помощью рекламы президентом Ли Якокка имидж компании помог ей пережить время великих трудностей. Репутация компании Chrysler была подмочена, когда в конце 1970-х годов государство помогло ей преодолеть трудности при помощи финансовых гарантий. Многие считали, что государство не должно было помогать компании, совершившей столько ошибок. Первым позитивным шагом, который предпринял Якокка, был возврат займа задолго до срока, указанного в договоре. После этого компания опиралась главным образом на репутацию Якокки и его уверенность в том, что автомобили, которые были ничем не лучше автомобилей большинства конкурентов, будут успешно продаваться. Фактор доверия к якокке серьезно помог компании и в 1988 году когда ее поймали на том что она продавала испытательные автомобили как новые машины ремонтировались а спидометр скручивался якокка поступил очень мудро он выпустил рекламу в которой снялся сам и говорил примерно следующее Мы совершили огромную ошибку и полностью покроем убытки людям, купившим эти машины. Я лично могу вас заверить, что это никогда больше не повторится. Скандал такого масштаба отбросил бы Mazda или Бьюик на много лет назад, но благодаря огромному доверию к Екокке не последовало сколько-нибудь значительного спада продаж Chrysler. Важно отметить, что якокка обладая определенной долей врожденной харизмы, не завоевал бы такого доверия потребителей, если бы его дар не проявил себя через рекламу.